Она была в повседневной одежде, белой хлопчатобумажной рубашки на выпуск и свободных слаксах. Ее темно-рыжие волосы горели приглушенным огнем, падая на белую ткань. Вдову Монка Кокколиса вызвали из дома в штаб-квартиру Сигмы, чтобы она контролировала проведение полевой операции, но поскольку Грей и его команда все еще находились в воздухе, Кот решила, что будет полезнее здесь. У нее самой была маленькая дочь, и она принесла из дома книжку доктора Сьюсса.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 Чтобы вы получили представление о цифре, о которой идет речь, могу сообщить вам, что количество атомов во всей Вселенной исчисляется числом всего лишь с восемью десятью нулями». Увидев на лице Пейнтера ошеломленное выражение, Малкольм кивнул. «Да-да, так что в наших черепах заложены такие возможности обработки данных, о которых мы только сейчас начинаем догадываться. Мы пока лишь барахтаемся на поверхности, но кто-то там...» Он указал на окно.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 Она вошла в лагуну как раз в тот момент, когда корабль тонул. Это уже была победа. Но затем Саша принялась рисовать с таким ожесточением, что ее имплантат едва не вышел из строя. На дюжине картинок, с дюжины разных точек, был изображен тонущий мужчина, которого тянула на дно сеть. Посчитав, что это важно, и желая удовлетворить собственное любопытство, Савина проинформировала об этом российских подводников. Ловцы уже находились в воде.